Глава шестая. Выговор. Вот Петрович крепко обложил судьбу злодейку, столь неблагосклонную к нему. Водителя можно было понять. Только вернулся с северо-востока столицы на юго-восток и снова отправляйся обратно. Ярославское шоссе или станция метро Бабушкинская. Разница небольшая. Все одно далеко на другом конце Москвы. — Давненько я не брал в руки руля, — почти по-гоголевски выразился водитель, включая зажигание. — А что везем? — Человека, — ответил Данилов. К сильной головной боли добавилась тяжесть на душе. Так бывало всегда, когда он чувствовал свое бессилие, невозможность помочь, исцелить. Бессилие было чем-то темным, вязким, отвратительным. Оно возникало где-то внутри и пыталось поглотить... Нет, не поглотить, а заместить с собою все хорошее, светлое, радостное. Бессилие старалось внушить ему мысль о том, что он никто. И от него в этом мире ровным счетом ничего не зависит. В такие минуты Данилов начинал искренне сомневаться в правильности своего выбора. И подчас даже жалел о том что не послушался совета матери и не стал поступать в консерваторию. Логике душевной боль не поддавалась. Бесполезно было объяснять самому себе, что мертвых не воскресить, и что ты тут совершенно ни при чем. Все слова отступали перед рыданиями несчастной матери, доносившимися из салона. Несмотря на то, что в машине ехала пациентка, Данила села рядом с водителем. Не потому, что хотел оградить себя от неприятного зрелища и рыданий, которые, должно быть, были слышны и снаружи, а потому что не мог себя чувствовать лишним, никчемным, беспомощным. Вера молодец. Нашла какие-то успокаивающие слова, пыталась пробить ими стену, которую разум матери, не могущей смириться со смертью своего ребенка, воздвиг между собой и окружающим миром. Володя, ты бы ее полечил покрепче, что ли? — рискнул высказаться Петрович. — Прямо мочи нет слушать. — Так можно и до остановки дыхания дречить, — ответил Данила. В амбулаторных условиях купирование столь сильного стресса не производится. К тому же он хотел добавить еще пару соображений, но вместо этого оборвал себя на полусловие и стал смотреть в окно, словно увидев в нем нечто интересное, доселе невиданное. Так и ехали. Петрович гнал, как мог, чтобы поскорее доехать до места назначения 120-й больницы. Данилу смотрел в окно. Пациентка то плакала, то звала свою Дашеньку. Вера держала в своих руках ее руку и что-то негромко говорила. Эдик, бледный растерянный, стараясь занять себя чем-нибудь, то мерил пациентке давление, то пытался сосчитать ее пульс, а Проскурников безуспешно пытался заснуть. Наконец машина свернула с оживленной улицы на тихую, миновала открытые ворота и подъехала к приемному отделению. — Нам не сюда, — напомнил Данилов. Да, верно, — спохватился Петрович, описывая крюк по больничной территории. — Прошу. Сдали больную быстро, без проволочек. — Эй, сержант, садись, отвезем обратно, — крикнул Петрович проскурнику, увидев, как тот пешком направился к воротам. — Спасибо, — обернулся Проскурников, — мне обратно только завтра, я свое уже отработал. — Везет же людям, — Петрович посмотрел на часы и горестно покачал головой. — Куда мы теперь? — Ташкентский проезд, дом 7, квартира 224, — ответил Данилов. — Женщина, 72, плохо с сердцем. — Знакомый адресок, — Петрович наморщил лоб и стал похож на винни -пуха. — Малявина Александра Ивановна, бабушка, божий одуванчик, как можно забывать постоянных клиентов? — напомнила Вера, просунувшись в передний отсек. — Точно просветлил лицом Петрович. — Ну, слава тебе, Господи, хоть отдохну, пока вы ее лечить будете. — Что за бабушка, божий одуванчик? — спросил Эдик. — Милая старушка, — ответила Вера, — поверим ей давление, сделаем кольчик. выслушаем очередное воспоминание о партизанских буднях Убедимся, что давление снизилось, и уедем. Не вызов, а праздник души. Смотри, не обломайся, — пробурчал Данила. Вдруг ей действительно плохо. И как в воду глядел. Хорошо хоть доехали быстро по ночной Москве. Весь путь, местами с сиреной и мигалкой, занял немногим более получаса. Будь дело днем, Александра Ивановна отправилась бы со своим свежим инфарктом миокарды не в отделение реанимации 168-й больницы, а прямиком на небеса навстречу со своим давно умершим супругом. Правда, Надежды Петрович немного оправдались. Вначале он около часа поспал в машине, пока бригада приводила старушку в транспортабельное состояние, а потом еще немного прихватил в больнице, пока Данилов сдавал Александру Ивановну, дежурным врачам реанимационного отделения. — Вот чего никогда не стоит делать, заранее настраиваться на то, что вызов пустяковый, — назидательно сказал Данилов Эдику, пока не катили пустую каталку из реанимации в приемное отделение. — Непременно обломаешься. — Я вижу, — ответил Эдик. Освободившись от каталки, Данилов отправил Эдику в машину, а сам зашел в туалет. Облегчиться и полечиться лечение заключалось в приеме трех составляющих обезболивания. Именно так Данилов называл про себя таблетку анальгина, таблетку мединдола и таблетку ножпы, совместный прием которых помогал справиться с головной болью, не заставить ее исчезнуть совсем, но существенно уменьшить. Лечиться Данилов предпочитал уединенно, чтобы избежать выражений сочувствий со стороны окружающих, Сочувствие это тяготило его чуть ли не больше, чем сами боли. Оно делало Данилова каким-то ущербным, неполноценным, хотя сам он себя таковым никогда не считал. Главная боль отступила уже в машине, когда, не верив своему счастью, они возвращались на подстанцию. Но лучше себя Данилов не чувствовал. Тяжесть на душе никуда не делась, а в ушах до сих пор слышались крики матери, зовущей свою даженьку. — Торопозьми у супермаркета, Петрович, — попросил Данилов. Петрович удивился, но послушно остановил машину прямо напротив круглосуточно работающего магазина. — Кому чего взять? — спросил Данилов, вылезая из машины. Все дружно промолчали. — Я мигом. Данилов захлопнул дверцу. Войдя в супермаркет, он прямиком направился к стеллажам с водкой, выбрал на ходу одну из бутылок емкости в литр, добавил к покупкам два плавленых сырка и пошел к смуглой девушке-кассирше, дремавшей за единственно работающей кассой. 268 рублей 20 копеек. Данилов протянул пятисотенную, полученную сдачу не считая сунул в карман, положил покупки в полупрозрачный пакет и поспешил к машине. Теперь оставалось дождаться конца смены. Событие завтра какое, полюбопытствовал Петрович, глядя на пакет, который Данилов положил на колени. — День скорой помощи, — сухо ответил Данилов, стремясь отбить у Петровича охоту к дальнейшим расспросам. — А у нас есть свой праздник? — спросил Эдик. — Есть, — ответила Вера, — 28 апреля. В этот светлый, радостный день мы желаем друг другу свободных дорог, благодарных пациентов, теплых машин, легких ящиков, справедливых заведующих и больших зарплат. А во все остальные, значит, не желаете, пошутил Эдик. Желаем, только пользы от этого мало. Вот она, родная земля. Пам-пам-пам-пам-пам. Петрович торжественно въехал в гараж под подстанции. Мы первые, подпортила его радость Данилов. В гараже стояли только две полусуточные машины. Раньше, при прежнем заведующем, здесь стояли в ожидании своих владельцев и автомобилей сотрудников. Но Новицкая положила конец этой порочечной практике на второй день работы. — Я тоже паркуюсь на улице, — отвечала она тем, кто риснул в открытую высказать свое возмущение новыми порядками. Это было правдой. Свою темно-зеленую нексию Елена Сергеевна оставляла на обочине с таким расчетом, что машина была видна из окон ее кабинета. Диспетчерской Лена Котик учила жизни свою напарницу Валю Санникову. — Так делают, только полные дуры. По уму надо сначала сказать ему, что ты беременна, посмотреть на реакцию и только потом вынимать спиральку. — А если он мне поверит, — улыбнулась Валя, и будет ждать ребенка, твое счастье, скажешь, что ошиблась, а через месяц залетишь от него по-настоящему. — Ну так, ты хотя бы будешь в нем уверена. — Я и так в нем уверен, — обиделась Валя, без всяких проверок. — Зря От избытка чувств Лена хлопнула ладонью по столу. — Послушай меня, я уж с мужиками наобламывалась. Увидев входящего в диспетчерскую Данилова, напарницы притихли. — Вы не заболели, доктор? — спросила котик. — Уработался. Данилов положил ей на стол, заполненные картой вызовов, и вышел. — А лучше всего сначала поженитесь, — вернулась к прерванному разговору Лена. — Ну, не хочет, — вздохнула Валя. — Я уже намекала. Плохо намекала. Возьми на его глазах закрути с кем-нибудь роман. Зачем? чтобы он обиделся и бросил меня? От одной только мысли об этом Валя покраснела. И потом мне, кроме него, никто не нравится. А Данилов? Лена хитро прищурилась. В глубине души она сама симпатизировала Данилову. Данилов? Протянула Валя. Но уж нет. Хороший мужик, но больно уже закрытый. Весь в себе, как в броне. — Хорошие мужики все такие, — возразила Лена. — Только придурки, вроде Жгутикова, живут с душой нараспашку. И то только на первый взгляд. Среди дам 62-й подстанции Лена слала таком мужчин хотя бы потому, что она в свои 28 лет успела трижды побывать замужем и находилась в активном поиске четвертой жертвы. И именно что жертвы в другом качестве Лена мужей не рассматривала. От первого мужа она получила московскую прописку и нестандартную фамилию, отцарала комнату в Коломне, а третий в течение трех лет спонсировал Ленина заучное обучение на психологах. Учиться предстояло еще два года, потом следовало найти хорошую денежную работу, поэтому четвертый муж был жизненно необходим. Выпитый наспех чашка кофе и снова на ладонник позвал в дорогу. Авто на девятом километре МКАД. Двое пострадавших. Двое пострадавших мирно покуривали возле своих машин в ожидании инспектора ГИБДД, составлявшего акт, сидя в служебной машине. Второй служивый, не желая терять даром драгоценного служебного времени, остановил проезжавший мимо черной «Шевроле» и проверял документы у водителя. На подъехавшую скорую никто из четверых не обратил ни малейшего внимания. «А мы не вызывали?» — радостно сообщил один из водителей. «Стоило только бригаде вылезти из машины». «Мы в полном порядке», — подтвердил второй. «Травм, ушибов и всего такого нет?» — спросила Вера. «Только у тачек». Первый водитель кивнул на неудачно соприкоснувшиеся боками автомобили. Капитан, сидевший в машине, оторвался от своего занятия, высунулся в окно и поинтересовался у Данилова. «Зачем приехали?» «Взвали же!» ответил Данилов. «Это, наверное, с 02 вам вызов сделали», высказал догадку капитан и вернулся к своему занятию. Последний вызов оказался простым и несложным. К нестарому еще мужчине с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника. Обезболивающий укол, совет избегать переохлаждения и поднятия тяжести, актив в поликлинику. «Вот и все» сказал сам себе Данилов, сдавая смену Юрию Федулаеву. Отсидев утреннюю конференцию и даже ответив во время нее на несколько вопросов Дмитрия, Данилов переоделся в раздевалке и тут вспомнил, что пакет с водкой и сырками остался в комнате отдыха за одним из складных кресел. Пришлось вернуться. В комнате отдыха доктор Чугункин помогал доктору Федулаеву написание аттестационной работы необходимый для получения высшей категории. Анализ распределения вызовов по часам за сутки показал рост обращений в период с 8.00 до 19.00 скобки открываются, то есть во время работы поликлиники скобки закрываются. Что можно связать с неудовлетворительной укомплектованностью скобки, открываются, 64% цифрами, скобки закрываются, поликлиник, находящихся в районе обслуживания подстанции врачебными кадрами. Чугункин размеренно диктовал, держа в руках несколько листов бумаги, исписанных прыгающим, неразборчивым, настоящим врачебным почерком доктора Федулаева, но глядел не в записи, а в потолок. — Так, а данные у тебя откуда? — спохватился Федулаев. У меня процентов не было. Где ты их взял? С потолка, честно признался Чугункин. Никто ж проверять не станет. Главное, все правдоподобно. Мне как-то неловко замялся Федулаев. Так вот. Неловко валенкой гимнастикой заниматься и зонтик в кармане раскрывать, отрезал Чугункин. Ты не парься, Юра. Я же не динамику распределения вызовов по показаниям тебе диктую, а так второстепенные показатели. Не делай проблемы из ничего. Убедил. Согласился Федулаев, теребя рыжеватую, коротко остриженную породу. Спорить с Чугункиным трудно. Евгений Кириллович – самый умный и знающий врач на подстанции. Это признают все, даже доктора Бандарь и Сафонов. Чугункин давно мог сделать карьеру хоть по административной, хоть по научной линии, но он предпочитает оставаться врачом скорой помощи. Причину объясняет охотно. Нет желания отвечать за других. Ликвидировать чужие косяки, исправлять не свои ошибки. Своих ошибок у чугунки, да кажется, не бывает вовсе. Отдуваться за грехи подчиненных. И вообще, что ты мучаешься, Юра? Возьми да скатай работу у Саркисяна. Она свеженькая, прошлогодняя, вполне подойдет. Все равно все пишут одно и то же. Нет, я уж лучше самостоятельно, — ответил Федуаев. Работа ведь моя. И потом у меня почти все готово, только с формулировками не лады. Но не умею я выстраивать длинные, гладкие, красивые предложения. Еще в школе, помню, за диктанты получал пятерки. А за изложение сочинения трейки. На появление Данилова коллеги никак не отреагировали. Пришел человек, значит, надо. Данилов взял пакет и отправился на кухню. Кухня была пуста. Данилов нашел в шкафчике свою чашку, обычную керамическую чашку с черной надписью Босс на красном фоне и до половины наполнил ее водкой. Уселся за свободный стол, поставил бутылку на пол, чтобы она не бросалась в глаза, достал из пакета оба сырка, а сам пакет положил на соседний стол. Зал помасушил чашку и принялся медленно, обстоятельно очищать сырок от фольги. Очистил и стал есть, чувствуя, как приятное тепло, нахлынувшее откуда-то изнутри, вступает в противоборство с тоской. Доел сырок, взял в руки бутылку, снова наполнил чашку до половины, снова осушил ее залпом, удовлетворенно хмыгнул, пророча тоске скорая Ватерлова, убрал бутылку в пакет, спустил на пол и принялся за второй сырок, предвкушая, как приедет сейчас домой пьет водку под шпроты с лимоном и рыжитые сухарики материнского приготовления. Затем немного поиграет на скрипке, примет душ и завалится спать. — Что это такое? — в дверях стояла Новицкая, смешно морща нос, принюхиваясь к воздуху. — Во, Владимир Александрович, что вы здесь делаете? — Завтракаю, Елена Сергеевна, — ответил Данилов, отмечая про себя тот факт, что за прошедшие 10 лет его бывшая любовь, кажется, ни на грамм не поправилась. Точнее, уже позавтракал и собираюсь домой. Он аккуратно собрал со стола обрывки фольги, встал, выкинул их в урну, стоящую под раковиной. — Вы пьяны? — Я слегка навеселее, Елена Сергеевна, — миролюбиво ответил Данилов. — Спиртное всегда настраивал он на миролюбивый лад но прошу заметить, что выпил я лишь после утренней конференции, покончив с работой на ближайшие двое суток. Я позволю заметить вам, что распитие спиртных напитков на подстанции строго-настрого запрещено, вне зависимости от того, делаете ли вы это в рабочее время или в нерабочее время. Тон Новицкий был раздраженным, а взгляд холодным. Прошу вас написать объяснительную. Впрочем, если вы сейчас пьяны, то можете написать ее послезавтра». «Почему же послезавтра?» — пожал плечами Данилов. Достал из стола пакет с бутылкой. «Если вам, Елена Сергеевна, так нужна моя объяснительная, то я напишу ее прямо здесь». Он улыбался, глядя на Новицкую, и ждал, что она вот-вот рассмеется и скажет нечто вроде того из их совместного прошлого. «Купился, Простофиля, А он подмигнет ей и в двух словах объяснит, какое поганое выдалось дежурство. Данилов не мог представить себе, что заведующие подстанцией всерьез намерена получить с нему объяснительную за то, что он по окончании своей смены тихо и мирно выпил на подстанции немного водки. Еще бы он занимался этим после каждой смены, то, напившись до вечера, бродил бы с песнями по подстанции, тогда бы гнев Елены был бы оправданным. Но сейчас... — Лучше у меня в кабинете, — ответила Новицкая. — Где скажете? Данилов проследовал за ней в ее кабинет, чувствуя, что шутка немного затянулась. Лишь тогда, когда заведующая усадила его за свой стол и положила перед ним лист бумаги и ручку, до Данилова дошло, что она и не думала шутить. — Пишите скорее, у меня мало времени. Заведующая подошла к окну и распахнула его, словно намекая на то, что хмельной дух, исходящий от Данилова, ей противен. — Могла бы просто включить кондиционер, — подумал Данилов. Он опустил пакет со злосчастной бутылкой на пол, придвинул к себе лист, взял ручку и задумался. — Пишите, — подстегнул заведующая. — Пишу, — огрызнулся Данилов и написал объяснительное. Написал все, как было, что такого-то числа в такое-то время им, выездным врачом 62-й подстанции доктором Даниловым На территории подстанции, а именно на кухне, было принято внутрь около 200 граммов водки. Заведующая стояла за его плечом и читала написано. Теперь подписи дату, — подсказала она, когда рука Данилова на мгновение повисла в воздухе. — Я знаю, — буркнул Данилов и дописал. — Сам я это приятное для меня событие нарушением дисциплины не считаю. Размашисто расписался. Поставил дату, подхватил с пола пакет, встал и, не оборачиваясь, не прощаясь, ушел прочь. Раздражение, охватившее его в кабинете начальницы, на улице только усилилось. Привычно заныл затылок. Данилову было плохо и больно, поэтому он не стал ждать троллейбуса, а решил пройти пешком пару-тройку остановок. По дороге незаметно завязалась беседа с самим собой. «Что это такое?» — вопрошал про себя Данилов, и горькая улыбка играла на его губах. «Придраться к тому, что после смены человек выпил на подстанции, выпил тихо, мирно, благопристойно, выпил и уже собирался уходить домой. Разве так можно? Разве так надо?» И тут же ответил себе вслух. «Нельзя. Так нормальные люди не поступают». При Тюленкове не возбранялось тихоря раздавить на кухне бутылочку после дежурства. Требований к утренним хмельным застольям у прежнего заведующего подстанции было всего два. Не возбуждаться, то есть не разговаривать громко и не расхаживать у подстанции, и не засиживаться дольше часа. — Денис Олегович — человек, — сообщил Данилов, проходящий мимо женщине. Та испуганно шарахнулась в сторону. Данилов на ходу достал из пакета бутылку, отвинтил крышку и глотнул немного водки за здоровье Дениса Олеговича Тюленькова, мысленно пожелав ему всяческих благ. Дойдя до Рязанского проспекта, Данилов сел в троллейбус. — Как же мне повезло, что я на ней не женился, — сообщил он старичку, усевшемуся рядом с ним. — Если не женился, то наверняка повезло, — ответил старичок Часто моргая из-за толстых стекол очков. Вот если бы женился, то тут уж держись. Есть такой анекдот, — к месту вспомнил Данилов. Жил-был холостой мужчина, которого от зависти вечно донимали женатые друзья. Женей советовали они, а то перед смертью стакан воды некому будет подать. Мужик послушал-послушал, да и женился с дуру. Жена, конечно, попалась стерозная и всю жизнь ему испортила. А перед смертью он собрал друзей и сказал, самое ужасное то, что пить мне совершенно не хочется. Дома Данилов, как и собирался, добил бутылку под шпроты, лимон и сухарики. Опьянел настолько, что передумал играть на скрипке. Постоял с четверть часа под горячим душем. Затем выпил чашку по обыкновению крепкого кофе и лег спать. Спал плохо. Тяжесть души опала, но теперь вместо нее легла обида. Во сне он несколько раз увидел Елену, распахивающую окно своего кабинета. Каждый раз она делала это немного иначе, но смысл жеста оставался прежним. Светлана Викторовна, придя с работой, обнаружила на кухонном столе пустую емкость из-под водки и неодобрительно покачала головой. Вот уже десять лет она ужасно боялась того, что ее сын начнет спиваться на этой проклятой, неблагодарной, изматывающей работе. И, пожалуйста, ее опасения начинают сбываться. Пустая литровая бутылка из-под водки и никаких признаков присутствия в квартире посторонних людей. Вывод напрашивался сам собой. Володя с утра пораньше уговорил в одиночку целый литр водки. «Невозможно поверить!» Вечером она позволила себе легкое, можно сказать, совсем невесомое замечание по этому поводу. Но сын только отмахнулся и сказал, что он больше пролил, чем выпил. Светлана Викторовна немного успокоилась, тем более что Володя выглядел, как обычно, шутил, рассказывал о прошедшей смене. Рассказ был большей частью выдуманным, зато веселым, и совершенно не высказывал желания добавить градуса уставшему организму. Только запах перегара, исходящий от сына, напоминал о том, что утро он провел несколько необычно. Придя на следующее дежурство, Данилов, как и ожидал, увидел на доске объявления свежеиспеченный приказ, в котором ему объявлялся строгий выговор с занесением в личное дело за распитие спиртных напитков на территории подстанции. А премии теперь можно было забыть. И забыть надолго. Здесь у доски его и застал Джед Дмитрий. — александр зайдите ко мне, — пригласил он. — Вам надо расписаться в приказе. Обычно получившие выговор расписывались в получении в кабинете заведующего. — Еще один намек, — мелькнуло в голове Данила. Он невольно улыбнулся. — Вам приятно получать выговора, удивился улыбке старший врач. Вот уж не думал. А вы и не думайте, стараясь сохранить на лице как можно более серьезные выражения, посоветовал Данилов. От этого занятия голова очень сильно болит. Просто невыносимо болит, поверьте опытному человеку. Зайдите и распишитесь в приказе, дохмурился Л. Дмитрий. Данилов вышел из кабинета старшего врача, преувеличенно бодрым напевая неформальный гимн родной подстанции, сочиненный в порыве вдохновения доктором Могилы и фельдшером Тарасевичем. Исполненный ими в шутку гим прижился и стал народном достоянием. Сиреневый туман глазам не застилает, На крыше все горит, и мигалка, как звезда, А доктор не спешит, а доктор понимает, Что с жизнью это и я, Прощайся навсегда. — Данилов, у тебя что, день рождения сегодня? — удивился попавшийся навстречу Федулаев. — Почти. — Мне выговор дали, — беспечно ответил Данилов и продолжил пение. — Всего один разряд мне даст дефибриллятор, И сердце застучит, как новое в груди. Вот кислород шипя, пошел из аппарата, водителя не гони. «Водитель, погоди!» 6211 Вызов! Одиннадцатая бригада! Вызов!» Грохнули динамики. «Спасибо!» — поблагодарил Данилов, прекращая петь. В машине пришлось выслушать сочувственные слова от Петровича и Веры. Петрович больше всего сокрушался по поводу лишения премии, которая неизбежно следовал за строгим выговор, а Вера делала упор на то, что обидно страдать без вины. «Вы оба не правы», — сказал Данилов. Премия тут ни при чем. Черт с ней с премией. Жил без нее, еще поживу. И в наказание без вины нет ничего обидного. Несправедливость есть, а обиды нет. Обидно разочаровываться в людях, которых ты давно знаешь и которых когда-то уважал. Вот это хуже всего. выдевает из колеи напрочь». «Это верно», — согласился Петрович. Разочарование – страшная вещь, подтвердила вера. Этик молчал, считая неуместным в такой момент лезть к Данилову с утешениями и сочувствием. Данилов это оценил.